Два молодых актера в театральной столовке. Ты ч это уже третью тарелку горохового супа трескаешь? Ты спите? Да мне сегодня вечером в сказке с играть. <связь> <связь> Ты пил, а? а я теперь в командировке не езду. А это еще почему? Ну, понимаешь, сосед очень сильно просил. Не езди, говорит, больше в командировке. Да и другие соседи тоже. Восемь весь дом, короче, просил. <связь> Любовник В рыбном магазине. Я куплю у вас вон того карпа. Только, только киньте его мне через прилавок. Давай. З зачем я его вам просто дам? Не-не-не, киньте. Что я мог сказать жене, что я его поймал? Кидайте. В эфире долгожданная рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что любовный треугольник это лучше, чем треугольный любовник? коллега да? порекомендуйте мне пожалуйста самого крупного специалиста в вашей области ну пожалуйста вот профессор сидоров так так так хорошо 182 сантиметра 64 размер 192 килограмма oh.